Голова 4. Апрель. Эпизод 4. Часть 1. Внутри пустых синих глаз в сумраке Йоми, несмотря на всё ещё дневное время, царил всегдашний полумрак. «Добро пожаловать!» Как обычно, поприветствовала гостья бабушка Амана, после чего, узнав меня, пробормотала. «А, Сокун! Мои сейчас внизу!» Потом приглушённо добавила. «Ты друг...» Поэтому платы не надо. Внутри было выставлено множество кукол, в основном сделанных Кирикой Сан в мастерской на втором этаже. На стенах висели картины, тоже нарисованные в основном Кирикой Сан. С тех пор, как я впервые зашёл сюда осенью три года назад, некоторые экспонаты сменились, но большинство сохранилось. Особенно выделялись шарнирные куклы красивых девушек, но были куклы андрогенных мальчиков и животных, и полулюдей-полузверей. Атмосфера в целом была мрачно-притягательной. наверняка есть люди, которым она не по душе, но меня это место, словно находящееся в тени реального мира, притягивало с первого же визита. Даже если не учитывать, что здесь дом мои месаки. Музыка тоже была неизменна, тихая, сумрачная, преимущественно классическая струнная музыка, иногда перемежающаяся шансоном или песнями на японском, очень подходящая для той новоместа встречи кукол. Кроме меня, Посетителей тут не было. Здесь продолжение. Это маленькая бумажная табличка, которую очень легко пропустить, висела на стене в самом дальнем углу. Рядом с текстом была стрелка, указывающая по диагонали вниз, на ведущую в подвал лестницу. В подвале было намного теснее, чем на первом этаже. Здесь тоже было немало кукол, но располагались они хаотичнее, чем наверху. Это напоминало скорее склад, чем вывеску. веднились не только готовые куклы, но и незаконченные. То тут, то там, взгляд натыкался на разнообразные части кукол: отдельные головы, туловище, руки, ноги. В передней части помещения в углу стоял круглый чёрный столик, и за ним сидело мои месаки. Сколько лет, сколько зим, сакон? Встав со стула, сказала Мэй: "Извини за тот раз. Как ты себя чувствуешь? Уже поправилась? Нормально". Она ещё немного степела. Однако в обращённой ко мне лёгкой улыбке не было и тени напряжения. Простая рубашка цвета слоновой кости, чёрная юбка, в основании шеи виднелись ярко-красные пятнышки. Музыкальная композиция закончилась, началась новая. Форе, Сицилиана. Короткое фортепианное прелюдия, потом основная мелодия на виолончели. Я медленно зашагала вглубь комнаты, мы тоже медленно двинулась ко мне. Где-то в метре друг от друга мы остановились. Летом 3 года назад я был ниже её ростом, сейчас наоборот. Мы за 3 года не изменилась, так и осталась миниатюрной и щуплой, скорее всего, её рост почти не увеличился. Встрепанные короткие чёрные волосы, восковая почти бескровная кожа, даже по сравнению с летом четырёхлетней давности, когда мы с ней познакомились на морском берегу у Майко Ремидзаки, она почти не изменилась. как будто существовала в каком-то независимом времени. И нынешняя мы прикрывала левый глаз белой повязкой, в точности как в том воспоминании, впечатанном мне в мозг. Это было немножко неожиданно, потому что не знаю, как вообще, но я за последние 2 года такую её с повязкой видела редко. Почему-то свой голос попытался спросить я. Просто так, стерв с лица улыбку, ответила мы. Часть вторая. 15 апреля, воскресенье, полтретьего дня. Вчера мы ей прислала мейл, в котором предложила встретиться здесь в это самое время, потому что меня много разных вещей беспокоит. Так было написано в мейле. А лучший вариант встретиться и поговорить напрямую. Если ты уже совсем поправилась, то, конечно. Тут же ответил я: "Мне точно так же хотелось поговорить о разных вещах, которые меня беспокоили. Сокон, тебе здесь В смысле, в подвале. Похоже нравится, да? Легонько погложивая повязку на глазу, спросила Май. Когда я ответил: "Да", она легонько улыбнулась и сказала: "Ну тогда проходи, садись". Она указала на кресло с красной потертой обивкой, стоящее у столика. На столике лежала книжка карманного формата в тёмно-синей мягкой обложке, видимо, её только что читала Май. Рядом с книгой лежал белый мобильник. который моим глазам вдруг почему-то показался здесь чужеродным телом. По словам Мэй, куклы пустые. И тела, и души совсем пустые, полные пустоты. Такого рода пустота связана со смертью, и они пытаются её чем-то заполнить, как-то так. Поэтому, — говорила Мэй, — когда в подземном пространстве вроде этого подвала вот так собираются куклы, у вошедшего туда человека иногда возникает ощущение, будто из него «высасывают». разны высасывают прямо из самого внутрь. Поэтому тоже говорила Мэй, Сакакибара-кон, похоже, всегда чувствует себя здесь неуютно, хоть он и говорил, что привык к этому, но всё-таки, хмм, да. Я однако до сих пор ни разу так себя не чувствовал. Скорее, в этом подвале я ещё ощунул спокойствие. Если бы меня пригласили подняться в квартиру Мисаки на третьем этаже, я чувствовал бы себя куда более нервно, не находил бы себе места. Возможно, Подумал я: я я, возможно, сам родственная душа этим куклам. Вот поэтому из меня нечего высасывать. Во мне самом такая же пустота, как и в них. Поэтому наверняка я найду нужный баланс. И... Тремястра идёт уже неделю. Сел за столик напротив меня, вдруг сменила тему Май. Ну и как тебе в смысле обстановка в классе? Э-э, а... я не смог ответить сразу и принялся искать нужные слова. «Пока что вроде всё идёт гладко. Есть ощущение, что все нервные, дёрганные, но... Если ты спрашиваешь, спокоен ли я, то да, спокоен». «Как ты чувствуешь себя в роли того, кого нет, Сокун?» «Как чувствую?» «Нет чувства одиночества, отвращения». «А, в этом смысле абсолютно никаких проблем». «В этом ответе не было лжи. Но одна вещь меня чуточку беспокоит, и я хочу спросить тебя кое о чём, Мисоки-сан». «Спросить кое о чём». И правый глаз Мэй слегка прищурился. «О чём же?» «О том, что было в классе 3.3 три года назад. В девяносто восьмом. По правде сказать, я хотел спросить гораздо раньше. Но момент не подворачивался. Я хотел не по Мэйлу, а лицом к лицу». Три года назад Мэй Мисаки училась в классе 3.3 северного Йоми. Как и Сакакибара Коити, приехавший в Йомияму только на один тот год... Они в том году испытали на себе феномен, своими глазами видели катастрофы. В начале летних каникул мы и навестило приозёрноеsobняк в Хинамие, где жил Таруя Сан, тоже испытавший на себе феномен в 1987 году. Быть может, мы и сделали это в надежде почерпнуть от него какую-нибудь полезную информацию. В том году в качестве контрмеры именно мы было назначено той, кого нет. Это я случайно услышал, но на этом мои познания заканчивались. «Более полную историю Мэй мне не хотела рассказывать. Активно не хотела, я это видел, поэтому, наверное, расспрашивать не следовало, но... «Довое тех, кого нет, да?» — пробормотала Мэй, уткнувшись глазами в столешницу, когда я писал ей эту подробность контрмер нынешнего года. «Три года назад такое было. Факт. И, кажется, девушка по имени Эта-сан была в нашем классе тоже. «Мисаки-сан, ты ведь была той, кого нет, да?» А потом из-за какой-то случайности начались катастрофы, и срочно сделали новую контрмеру. Да. В тот год контрмеры не сработали. Кстати, вторым, кроме меня, был Сакибара-кун. Сакибара-кун? А от самого Сакибара-куна ты этого не слышал, да? Да. Потому что он, кое-что Сакибара точно так же не желал в подробностях рассказывать о феномене трёхлетней давности. Ясно, произнесла Мэй, потом медленно моргнула и продолжила. Но знаешь, в итоге и это не помогло. Катастрофы не прекратились, и перед летними каникулами наш классный прямо в классе умер жуткой смертью. Она тихонько вздохнула и медленно покачала головой. У меня кольнуло в груди, это явно не те события, о которых Мэй хотелось вспоминать. Поэтому, сукун, Мэй посмотрела мне прямо в лицо. Я не думаю, что добавление второго от того, кого нет, окажется полезной контрмерой. Сказав это... Она склонила голову чуть набок и добавила: "Мм, но поскольку двоих тех-то его нет с самого начала первого триместра не было ещё ни разу выводы делать, наверное, нельзя. Но тогда почему 3 года назад катастрофы прекратились? Я слышал, в августе был выезд класса, и там произошло что-то кошмарное. А начиная с сентября ни одной смерти не было. А это", только и произнесла Мэй, после чего смолкла и энергичнее прежнего замотала головой. Она даёт понять, что не хочет об этом говорить. Я уже несколько раз задавал ей этот вопрос. Но каждый раз Мэй отвечала одинаково. «А Тибики-сан?» Ты спрашивал его мнение. «О контрмерах этого года». На этот вопрос уже я замотал головой. «Тибики-сан на какое-то время в отпуске. Дополнительная библиотека откроется только в мае». «Понятно. Тибики-сан наверняка тоже устал». Мэй снова вздохнула. «Тибики-сан?» И вот в этот самый момент со стороны лесника занёсся приглушённый голос. Он принадлежал бабушке Амане. Я чай сделала. Поднимайтесь сюда, ребята.